Он откусил кусочек от кроличьей ноги, остатка вчерашнего ужина. Блаженно разжевав мясо, он решил официально оповестить мир о своем решении. Артур приосанился взглянул миру прямо в поля и леса. Для вязчей торжественности воткнул кроличью косточку себе в бороду. Широко развел руки. «Я сойду с ума!» — возгласил он.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 Ужасно повеселился. Все две недели только и знал, что бултыхался в джинне с тоником. Артур откашлялся. А потом откашлялся еще раз. «Где же ты?» «Отыскал джин с тоником?» Радостно продолжил за него Форд. «Я отыскал озерцо, которое думало, что оно джин с тоником, и стал в нем бултыхаться. По крайней мере, я думаю, что оно думало, что оно джин с тоником. Есть вероятность...»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 Устало улыбнувшись, Форт указал на свои брюки и воздел руки, чтобы продемонстрировать локти. Ткань в этих местах изобиловала дырами и потертостями. «Покамест я недалеко продвинулся», — сказал он и протянул Артуру руку. «Я ужасно рад вновь тебя видеть». Артур, растроганный и недоумевающий, только замотал головой. «Я столько лет никого не видел», — заговорил он, — «просто не единой души».